следует держаться подальше, что наука требует не анархически свободного и беспорядочного полета мысли, а строгого следования тому, что предписано. Обе книжные комнаты шумели и безмолвствовали по-своему. Мировой дух был несколько ошарашен, гомонам, простолюдинов и мужицким покроем их мыслей. Поддался общему настроению Андрей Николаевич. Во вздорном порядке выкладывал он слова и буквы на чистый лист бумаги, и неправильные, выпадающие из привычного слова-звукоряда сочетания признавал годными. Были написаны статьи, прочитанные во многих городах мира. Однажды он оказал и получил приглашение на конгресс в Лион, и вознамерился поехать туда. В этом городе, во-первых, был конедром, собачий подром. Так сказать, ему хотелось воочию убедиться в той модели научных притязаний, которая, как он высчитал, господствовала повсюду. Гонка сытых псов, роняющих слюну, за электрическим зайцем сама просилась в образ дня текущего. А во-вторых, визиты в редакции московских журналов убедили его... В склонности их уважать того, кто вызывающе подчеркивал свою связь с заграницей. Сигареты Филипп морис значительно убыстряли движение рукописи по кругам издательского ада. вольва поставленная под окнами редакторского кабинета, сокращала переговоры. По догадкам Андрея Николаевича, входящий в моду кожаный пиджак, открыл бы перед ним двери издательства наука И в Лионе, узнал он таковой аргентинского производства, стоит всего 400 франков. Васькянины помогли ему составить заявление о выезде на Конгресс, но на него он так и не попал. Отказ пришел уже после того, как ученые, его пригласившие, разъехались, покинув Лион. Андрей Николаевич потребовал объяснений и получил их долго потом недоумевал атомный подводный флот ему доверили а собачьи бега нет глава 9 однажды весною возвращался он от елены васяниной и на семнадцатом километре шоссе далеко впереди себя увидел черную «Волгу» на обочине и шофера ее с приподнятой рукой. Машину свою Андрей Николаевич так и оставил, перекрашенный в лаково-антрацитовый цвет. Видимо, именно этим объяснялся выбор шофера. Ни красные «Жигули», ни зеленые «Москвичи» не удостоились просьбой о помощи. Неспешно подойдя к машине, шофер сказал, что полетел, кажется, кардан. Пассажиры его спешат. Не подвезет ли он их до Москвы? Андрей Николаевич согласился. В просьбе ничего странного не было. Правда, часто просят помочь, изредка консультируются, но бывают и люди, не подпускающие к своей машине посторонних. Так, наверное, музыканты высокого класса никому не позволят играть на своем инструменте. Пассажиры, мужчины лет сорока, одетые уныло одинаково, покинули поломанную «Волгу» и устроились на заднем сиденье, не проронив ни слова,